Часовщик, почтенный человек в больших синих очках и в парике, по-старинному, с косичкой, очень охотно отвечал на все вопросы и постарался удовлетворить любопытство доктора. Но он знал лишь, что Трофимов, получив внезапное известие о смерти какого-то своего родственника, уехал вглубь России по делам наследника, которую должен был оставить ему этот родственник. Больше Часовщик ничего не знал, а для Гирье это было все равно, что не получить никаких сведений. Где же ему было разыскивать Трофимова по всей России? Так и вернулся бедный доктор граф Урине в гостиницу, не разузнав ничего. Несмотря на то, что граф ждал доктора, исполнительный и точный в своих обязанностях дворецкого баптист не пустил Гирея сразу, но проделал всю процедуру доклада и только после этого ввел его в номер, где сидел граф. Тот сидел с книгой в руках, но не читал ее. Мысли его были далеки от книги, от номера гостиницы и даже от Петербурга. «Ну что с живостью?» – спросил он при виде доктора, возвращаясь к действительности от своей задумчивости. Герье пожал плечами. «Представьте себе, граф, ничего. То есть ничего нового я не мог узнать. Мой приятель Варгин уехал, Трофимов тоже уехал, и его дом стоит заколоченным». «Я так и думал», — безнадежно произнес граф и опустил голову. «Я так и думал», — повторил он, — «найти мою дочь было бы слишком большим счастьем для меня, а оно, видно, не суждено мне на земле. Все прошло, все погибло». Полно, граф, начал было доктор. Ему хотелось утешить, хотелось сказать что-нибудь, но он и сам был расстроен и не находил слов. Ужасно, что судьба дала надежду, словно как будто улыбнулась и снова как завесу задернула и скрыла все, продолжал граф, перебивая его. «Я не знаю, что тяжелее, прежде ли было, когда я считал свою дочь погибшей, или теперь, когда я знаю, что она жива, но не знаю, где мне найти ее». В голосе графа звучало такое неподдельное и искреннее горе, что Герье забыл свою печаль и стал утешать его. Он говорил, что правда, обманутая Надежда всегда очень больна в начале, но все-таки лучше, что они кое-что знают о молодой графине. Она в Финляндии со старухой Августой Карловной. Последняя ведь рано или поздно должна вернуться в Петербург, и тогда они добьются от нее хоть каких-то нужных им сведений». Гирье ручался, что сделает все возможное и невозможное, чтобы разыскать графиню, и уверял, что для того, чтобы сделать это, нужно лишь подождать возвращения Августа Карловна или Варгина. Горячность, с которой говорил доктор, подействовала на графа, и он, протянув Герье руку, сказал «Благодарю вас за сочувствие, вы говорите с таким пылом, что кажется, будто это дело так же близко вам, как и мне». Теперь под свежим впечатлением вы высказываете горячность, но я знаю, пройдет несколько дней и она остынет, однако благодарю и за это. Герье вдруг вспыхнул. Никогда не пройдет моя горячность, воскликнул он, вы ошибаетесь, ручаюсь вам, что я сделаю то, что обещал вам, то есть найду вашу дочь, хотя бы это стоило мне жизни. Граф удивленно поглядел на Герье. «Вы сомневаетесь?» продолжал доктор. «Так я вам скажу. Или нет, я не могу произнести словами, но только граф. Кто хоть раз видел вашу дочь, тот не позабудет ее и за счастье сочтет положить всю жизнь за нее». «Вот оно что!» прошептал граф и ниже опустил голову. Признание Гирье не доставило ему удовольствия, и у него невольно мелькнуло в голове, что вот до чего он дожил, какой-то неизвестный доктор-женевец смеет признаваться ему в любви к его дочери». Патер Грубер сидел чрезвычайно недовольный, даже сердитый, и выговаривал Иосифу Антоновичу Пшибецкому, который, скорчившись, поместился против него на стуле, поджав ноги, и имел в достаточной мере сконфуженный вид. Дело было в том, что Пшибецкий отправился к Трофимову, чтобы дополнительными расспросами под гипнозом узнать самые важные сведения о перфектибилистах, и нашел, как и доктор Герье, дом, в котором жил Трофимов заколоченным». Поняв, что сделал промах, он не сообщил об этом Груберу, а хотел было поправить дело тем, что стал разыскивать Трофимова. Но, потратив напрасно время, он явился Груберу и, наконец, рассказал тому все. «Для меня ясно, что они убрали его, и что теперь вы никогда не увидите этого Трофимова», — говорил Грубер. «Упущен такой великолепный случай, который, пожалуй, никогда не повторится. Я удивляюсь, как вы, имея в руках Трофимова, не расспросили его тут же обо всем». «Я думал, что успею в другой раз оправдывался Иосиф Антонович, и потом меня интересовала главным образом девушка. Вас должно интересовать все, что касается пользы и выгоды нашего ордена. Но я ведь и так стараюсь. Стараетесь? Однако это дело сорвалось. Именно сорвалось, а оно могло бы дать такие блестящие результаты». «Я не нахожу», — осмелился все-таки возразить Пшебетский после некоторого молчания, «что дело сорвалось, как вы говорите окончательно». «А я его считаю погибшим», – воскликнул Грубер. «Исчезновение Трофимова служит прямым указанием, что перфектибилисты уже осведомлены о том, что вы проделали над ним, и, несомненно, примут свои меры».